Солнечный свет струился сквозь кроны тополей. За деревьями виднелись луга, на зелени травы были разбрызганы яркие пятна колокольчиков, ромашек и флоксов. У корней одного дерева прыгала малиновка, разыскивая насекомых. Она не замечала крадущегося к ней хищника с внимательными глазами и напряженными мускулами. Птичка повернулась спиной, и преследователь прыгнул. Джонс ударился о плотность птички, но не поймал дичь и не нарушил изображение. Свирепо потряхивая головой, кот бросился прочь от стены. Рипли сидел на соседней скамеечке, наблюдая за игрой кота. «Глупый котище! Теперь-то понял, что это такое!» Хотя, может быть, ей не нужно было быть с ним такой строгой. Конструкция этих экранов намного улучшилась за 57 лет. Все улучшилось, за последние 57 лет, кроме Ниои Джонса. Стеклянные двери отделяли это помещение от остальной части станции Гейтвей. Дорогостоящий пейзаж умеренных лесов Северной Америки оттеняли растения в горшках и толстая травяная подстилка. Этот экран выглядел более реальным, чем настоящие растения, но последние по крайней мере имели аромат. Она слегка наклонилась к одному горшку. Грязь и влага, и нечто растущее. О капусте и королях, подумала она мрачно. Чушь собачья. Ей хотелось уехать со станции. Земля была соблазнительно близко, и Рипли очень хотелось, чтобы между ней и губительной пустотой пространства было голубое небо. Одна из стеклянных дверей приоткрылась, пропуская картера Берка. На секунду Рипли поймала себя на том, что смотрит на него как на мужчину, а не просто как наслужащего компании. Возможно, это признак того, что она приходит в норму. Ее оценка обличалась тем обстоятельством, что когда Настрома отправился в свое руковое путешествие, Берку оставался еще 20 лет до рождения. Впрочем, это не должно иметь существенного значения. Они были приблизительно одного физического возраста. Извините, всегда приветливая улыбка. Я бегал тут все утро. Наконец смог вырваться. Рипли никогда не любила никчемной болтовни. Теперь же более чем всегда. Жизнь казалась ей слишком драгоценной, чтобы тратить ее на непоследовательные замечания. И почему эти люди не говорят то, что они хотят сказать, а ходят минут пять вокруг да около? Мою дочь разыскали? Берг выглядел смущенным. — Ну, надо подождать, пока закончится расследование. Я ждала 57 лет. У меня больше нет терпения. Так что уж ублажите меня. Он кивнул, поставил свой чемоданчик и раскрыл его. Минуту он шарил в нем, а затем вытащил несколько листов тонкого пластика. — Она? Берг говорил, читая один из листков. — Аманда Рипли Макларен... Я полагаю, это фамилия после замужества. 66 лет к моменту смерти. Это случилось два года назад. Здесь вся ее история. Ничего особенного и примечательного. Подробности приятной, обычной жизни. Такой, как у большинства из нас, я думаю. Извините. Он передал листки, изучая лицо Рипли в то время, как она просматривала их. «Думаю, что сегодня утром я обречен на сплошные извинения». Рипли рассматривала голографическое изображение, отпечатанное на одном из листов. На нем была полная, немного бледная женщина лет 50 с небольшим. Она могла бы быть чьей-нибудь тетей. В лице ничего характерного, ничего зовущего и кричащего родного. Невозможно было представить, что эта старая женщина и есть та самая маленькая девочка, которую она оставила на земле. «Эми», — прошептала она. Берг все еще держал пару листков, спокойно читая в то время, как она рассматривала голограмму. «Рак... Хм. До сих пор некоторые виды его неизлечимы. Тело кремировано, погребено на кладбище Уэст-Лейк, Литл шут Висконсин. Детей нет». Рипли смотрела мимо него в сторону экрана, но не на экран. Она смотрела на невидимый пейзаж прошлого. Я обещала ей вернуться ко дню ее рождения, к её одиннадцатилетию. Я действительно жалею об этом. Она снова посмотрела на снимок. Но она уже научилась не слишком верить моим обещаниям, по крайней мере, связанным с расписанием полетов. Берг кивнул, стараясь выглядеть сочувствующим. Это было для него трудно и при обычных обстоятельствах, но намного труднее в это утро. Но у него, по крайней мере, хватило ума помалкивать, а не бормотать обычные вежливые фразы. «Всегда думаешь, что еще успеешь что-то сделать позже, вы знаете». Она глубоко вздохнула. «Но теперь я никогда не смогу. Никогда». Затем хлынули запоздалые слезы, опоздавшие на 57 лет. Она сидела на скамейке и тихо плакала по себе, такой одинокой теперь в чуждом ей мире. Наконец Берг успокоительно похлопал ее по плечу, стесняясь и очень стараясь не показывать этого. «Слушание назначено на девять Вы ведь не хотите опоздать. Это не произведет хорошего впечатления». Она кивнула, поднимаясь. «Джонс! Джонс, иди ко мне!» Мяукая, кот подошел к ней и позволил взять себя. Она вытерла слезы. «Мне нужно переодеться. Это не займет много времени». Она потерла нос о кошачью спину, и кот молчаливо перенес это незначительное нарушение его покоя. «Хотите, я провожу вас до вашей комнаты?» «Конечно. Почему бы нет?» Берг повернулся и пошел к нужному коридору. Двери раздвинулись, выпуска их из Атриума. «Знаете, кот — это ваша особая привилегия. Обычно здесь не разрешают держать животных». «Джонс не животное». Она почесла кота за ухом. «Он уцелевший».